Приятно думать о том, как хорошо он будет сейчас есть и какой энергией нальется тело после завтрака. Сглотнув слюну, Ванюшка весело почесывает в затылке, спрыгивает с крыльца, торопливо рыссой трусит по безлюдной улице поселка. Завернув в переулок, осторожно, боясь скрипнуть ступенями, поднимается на крыльцо женского общежития, в котором живут работницы из автоколонны. Здесь еще пусто, тихо. Сдерживая дыхание, Ванюшка пробирается по коридору, тихонько открывает дверь в кухню. На него пышет жаром и запахом свежего хлеба. С широкой некрашенной лавки на него смотрит тоненькая, рыжеволосая девушка. Здравствуй, Анка. Здравствуй. Положив руки на колени, Анка сидит возле горячей печки, склонив голову на бок, и смотрит серыми глазами, очень внимательными и большими. Она отводит взгляд только тогда, когда Ванюшка снимает клетчатую кепку, садится и тоже глядит на нее, молча и как-то странно, словно на незнакомую. Готово, Анка. Готова. Гречневая каша. Давно не было гречневой каши, а? Ведь правда, Витянка? Правда. Ты клади масло на дно тарелки, скорее растает. Угу. Руки у тебя мытые? Мытые. Утром с мылом мыло вечером. Вчера Янка у машины масло сменил. Рессоры подтянул. Грязный пришел, ужас. Пол куска мыла извел. Ты ешь, ешь. Машина хорошо работает. Угу, хорошо. Скажу тебе, Анка, как часы работают. Ну ладно, ешь, ешь. Они едят из одной тарелки. Анка ест аккуратно, понемногу набирает на ложку кашу, дует, сгоняя пар. Чем жаднее ест Ванюшка, тем она чаще останавливается, долго глядит на него, становится задумчивой, ласковой. Ты ешь больше. У меня каша полная кастрюля. Я ем, Манка. А знаешь, как я сделала, Ванюшка? Чтоб каша лучше упрела, я вчера ее поставила. Ишь ты. Угу. А сегодня встала в пять часов и снова поварила. Речневую кашу надо долго варить. Во. Вкусная каша. Потому что долго говорила. Чай будешь? Да, ну его. Я сейчас побегу в гараж, до работы проверю передний мост. Все посмотрю, а вечером прибегу к тебе. Пойдем в кино на 7.30, а? Хорошо, Ань? Хорошо. Ты грязную рубаху принес? Принес. Ванюшка тянется к рубахе, завернутой в газету. Отдав ее, левой рукой обнимает Анку за плечи, оглянувшись на дверь и послушав стучат ли в коридоре туфли, привлекает к себе. Анка прижимается щекой к его груди, замирает. Ванюшка гладит ее ладонью по теплой, нежной щеке. Здорово ты от плиты разогрелась. Ты... Больше не вставай в пятянка. Рано. Я из-за каши. Если б не каша, я не встала бы. Ой, от тебя бензином пахнет, Ванюшка. От меня теперь всегда будет пахнуть бензином, Анка. Да я ничего, Ванюшка, ничего. Привыкла. От всех шоферов пахнет бензином. А от тебя еще росой пахнет. Ты на улице пропаханка. У меня сапоги от рассы мокрые. Ой, помолчи, Ванюшка. Погоди. Ой. Стой, Анка. Ванюшка пытается удержать ее, но в кухню входит высокая по-мужски, крутоплечая женщина в кирзовых сапогах, брюках, в точно такой же клетчатой ковбойке, что и на Ванюшке. Это известный в районе шофер Валька Скаткова. Видимо, сразу поняв по смущению Анки и по невозмутимости Ванюшки, что за секунду до ее прихода они целовались, она насмешливо фыркает. О, о сосунки, целовались, нибудь Целовались. О, молодцы. Это называется муж с женой. Боже мой, что делается на белом свете? Потише, Валентина. Ой, ой, никак напугать хочешь. Ой, не пугай меня. Может, припадок хватит. Не пугай, прошу. Не надо, не надо, Валентина. Тебе же самой, наверное, противно казаться такой. Какой? Какой? Сама знаешь. Ой, не сердись, Ванюшка. Мне же вас, Дуралеев, жалко. Поженились, а живете отдельно. Разве это дело? Вот я и злюсь. Так же неожиданно, как пришла, Валентина уходит из кухни. Ванюшка и Анка, не сговариваясь, одновременно делают шаг друг к другу и крепко, порывисто обнимаются. Она маленькая, тоненькая, кажется рядом с высоким Ванюшкой девочкой. Глядя на нее, трудно представить, что Анке 18 лет и что десять дней назад она стала законной женой Ванюшки Чепрасова. Начальник автоколонны Спиридонов, услышав о женитьбе, пришел в ярость, Он стучал кулаком по столу, кричал, что подобными выкрутасами крутасами Ванюшка у него отдельную квартиру не выбьет, а получит только в порядке очереди. После свадьбы в их жизни ничего не изменилось, если не считать того, что они стали питаться вместе. А все же я думаю, Спиридонов даст комнату. Кули дал машину, даст и комнату. Ты думаешь, даст? Раздал машину, значит, даст и комнату, да? Конечно.